Глава пятая. Предательство поэта Огурцова. Александр Огурцов был застенчив и потихому нервозен. Он мнил себя натурой поэтической и втайне мечтал о настоящей мужской дружбе. По иронии судьбы, интернат, в котором он воспитывался, почему-то заключил целевой договор только с институтом Герцена, что гарантировало Огурцову беспроблемное поступление в истинно женский вуз со всеми вытекающими последствиями о которых он тем не менее задумываться не любил уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно армия саньку не грозила в 14 лет он впал в декаданс и попытался покончить с несправедливым миром попытка не удалась но на несколько лет Санёк сделался завсегдатаем психиатрической лечебницы. Результат – белый билет, мечта всех парней из интерната. Тем не менее, не о чем быть не хотелось. Некоторые одноклассники подшучивали над Саньковским рвением к образованию, злорадно припоминая ему походы к психиатру, но здесь судьба оказалась благосклонной к горе абитуриенту. Странным образом – среди прочих необходимых документов при поступлении в Петербургский педагогический университет не требовалось предъявлять справку из психдиспансера. Звучит весьма фантастически, однако почему-то в те годы руководство университета не задумывалось о душевном здравии будущих педагогов. Когда перед Огурцовым встал вопрос выбора факультета, он решился на матфак, рассудив что точные науки больше даются лицам сильного пола. В своей группе он, вопреки ожиданиям, оказался единственным мужчиной, что время как в параллельной их нашлось аж пять. Из этих пяти именно Кирилл был обречен стать другом Санька. Юрий, Харя Дурилов и Ильин не вписывались в формат и пугали. Оставался только подслеповатый Кирилл Графинов – спокойный, неглупый и вроде как не особо острый на язык. У Санька и Кирилла обнаружилось много общего. Оба страшны собой, оба ходили с опущенной головою, оба на три года старше остальных первокурсников, ибо оба кончали нестандартные средние школы и оба попали в университет благодаря целевому направлению. Здесь стоит справедливости ради заметить, что Кирилл и без направления был вполне профпригоден как математик, чего не скажешь о Саньке. Графинов и Огурцов быстро сблизились. Вместе прогуливали пары, посещали кинотеатры, обменивались музыкой, играли в мобильные телефоны. Они горячо спорили об искусстве и раскрывали друг другу маленькие секреты, хотя, как правило, односторонне. В частности, Кирилл поведал новому товарищу о своей возлюбленной Зульфие. Саньку поведать пока было нечего. Он опасался напугать Кирилла подробностями из своей нелегкой жизни, поэтому ограничивался лишь краткими рассказами о пребывании своем в интернате. Санек позиционировал себя как бард Впрочем, творчество его не возбуждало любопытства в Кирилле. Однажды пьяный Иван обнаружил на столе у Огурцова плотную тетрадку, насквозь исписанную неграмотными рифмованными текстами. "Да ты поэт!" вскричал Дурилов. "Да тебя надо печатать в одном сборнике с Пушкиным и Летовым. А-ха-ха-ха-ха!" "Я бард", поправил Санёк. "Тем паче!" Глаза Дурилова заблестели, он расчехлил гитару и протянул ее Саньку. "О, нет!" Испуганный Огурцов отчаянно замахал руками. «Да не бойся ты нас! Играй!» И как назло, рядом уже стояли Юрик с Харей, Юля Князько, эта отвратительная выскочка Лена Теплякова, даже отличница Таня Пальцева. Каждый из них по-своему требовал «Играй!» «Я, кажется, звезда параллельной группы», — мрачно подумал Санек и обреченно запел. Первый куплет почти удался никто не смеялся. Санек почти что расслабился, однако психика все же подвела его. На припеве Санек дал петуха и сплюнул от злости. До конца допеть бедняга так и не смог, сослался на простуду в горле, и весь оставшийся день был разочарован собой. Вечером того же дня Кирилл резюмировал. Слабовато. Санек на критику не обиделся. Кирилл же пытался не обижаться на Огурцова за стойкий запах пота, хотя это давалось ему до ужаса чистоплотному крайне тяжело. В октябре 2003 Кирилл отмечал 21 день рождения – очко. Из университетских приглашены были Санек, Лена, Юля и Харя с Юриком. Из школьных – маленькая худенькая Зульфия, безответная любовь несчастного Кирилла, главная героиня его мечтаний. Зульфия то и дело смущенно хихикала, и смешки эти боли походили на чехоточный кашель. Конечно, новые друзья ее неумелого ухажора, гогочащие и бронящиеся напугали зульфию. Понравился ей только санё, но что существенно, взаимно. Он показался Зульфие романтичным и немного старомодным, и ничего, что от него плохо пахнет, разве это главное? И пусть лицо его изуродова окне, Зульфия никогда не считала, что внешность имеет значение. Кирилл обрадовался тому, что Санек и Зульфия нашли точки соприкосновения. Теперь можно было гулять втроем. Эти прогулки казались такими веселыми и беззаботными. Любимая девушка, лучший друг, полное взаимопонимание и взаимоприятие. Вот она, новая счастливая жизнь. Через месяц Лена Теплякова затеяла у себя пьянку на которую, в числе прочих, позвала Кирилла с Огурцовым. Последний долго сопротивлялся, жалуясь на головные боли и ипохондрию, но в итоге согласился. У Санька назрел серьезный разговор к Кириллу. Нужно было в наиболее мягкой форме преподнести ему весьма неприятную информацию. Сообщать такое следовало, выпив, и санёк решился использовать вечеринку у Тепляковой в своих целях. В просторной квартире с большой кухней и двумя комнатами, огромным залом, где ночевал Борис, и какой-то коридорообразной кишкой, в которой обитала Лена, собралась прескверная компания. И если Дурилова, Ильина и Юлю Санек мог еще стерпеть, то непонятно откуда взявшийся белобрысый остряк, не могущий вовремя остановить свои словесные потоки, вызывал у Огурцова дрожание в членах. Этот наглец с дурацким именем Родион И безобразно простецким лицом, впрочем, не Саньку судить о лица, то и дело перебивал остальных, вставляя провокационные комментарии и смеялся как псих, в чем мог посоревноваться даже с самим Дуриловым. Единственным существом, неудостоенным оскорблениями Родиона, была Ленина собака. — Это же надо! Нет, это надо же! Графинов и огурцов! — кричал Родион восторженно. Это нечто в духе повестей Гоголя. Это гениально. Вы понимаете, что это гениально? — А я, Гоголя, кстати, любитель, ха-ха-ха! — не к месту поддакивал Дурилов. — Тут можно позволить мысли развиваться далее, — не унимался блондинистый говнюк. К примеру, статский советник графин Кириллов состоял в непростых сношениях со своим троюродным дядюшкой Огурцом Саньковым. А потом к ним присоединились их друзья, графин Огурцов и Кирилл Александров. Радостно поддержала Юля. — Графин Огурцов! Ха-ха-ха! Стакан кабачков! Дурилов свалился с дивана и принялся кататься по полу. Его лицо искажало болезненное судорога, а на свитере и без того потрепанным жизнью оставалась собачья шерсть. — Идиот! — подумал Санек про Дурилова и хотел было пойти покурить, как вдруг Кирилл, уже около четверти часа копошащийся в Ленином компьютере, прислонив лицо вплотную к монитору, с расстояния более 10 сантиметров он мог видеть только расплывчатые пятна на рабочем столе, позвал Санька. Санёк у меня классная идея. Давай, пока Лена на кухню вышла, прикольнемся над ней и уберем с рабочего стола все ярлыки и меню «Пуск». Представляешь, как она удивится, когда это обнаружит?» «Зачем?» «Ну, смешно же!» «Ладно, давай уберем», — вздохнул Игурцов и постарался отогнать мысли о предстоящем разговоре с другом. Вскоре экран Лениного компьютера был девственно чист, и Санек отправился курить на лестничную клетку. Один. Кирилла же переполняли эмоции. Он не мог ждать более ни секунды и побежал на кухню, чтобы сообщить Лене об остроумном сюрпризе. Все остальные столпились в коридоре, дабы понаблюдать за происходящим. «Лена, Лена, там такое!» Задыхаясь от волнения, тараторил Кирилл. «Там мы с Саньком подготовили тебе сюрприз! Вернее, я придумал, а сделал все Санек! Это очень круто, тебя озадачат!» Лена почему-то отвернула голову и несколько мгновений смотрела в одну точку. Затем произошло нечто из ряда вон выходящее. Ленин рот растянулся в улыбке. Довясь от приступа хохота, она спросила. «Вот это что ли Санек сделал?» И указала на огромную кучу свежего говна, расположившуюся перед входом в комнату отца. Собака с виноватым видом сидела рядом. Произошла коллективная истерика. Все пятеро беззвучно содрогались, не в силах даже вставить комментарий. Стечение обстоятельств было настолько комичным что описать полученный эффект практически невозможно животы разрывались слезы текли из глаз пожалуй так сильно кирилл не смеялся никогда наконец истерика пошла на убыль санек накакал нарушил молчание дурилов и новая волна смеха настигла всю компанию на этот раз хохотали в голос со стонами и воплями и по законам жанра В самый же момент успокоения в квартиру вернулся Огурцов. Он был угрюм и отдален. «Эх, Санек, Санек!» — укоризненно произнес Родион, и истерика разразилась с новой силой. Огурцов не сразу сообразил, в чем дело. Сообразив же, он не смог разделить всеобщей радости. «Какой бред! Какая нелепица! И почему сейчас?» — подумал он. Потом пили. Много пили, начались даже политические дебаты, но Дурилов и Родион перебивали всех говоривших, и мысли терялись в хмельном голдеже. Санёк боялся упустить момент, понимая, что действовать нужно как можно быстрее. Наконец он решился. Кирилл, срывающимся голосом, тонущим в пьяных воплях, проговорил огурцов. «Выйди со мной на лестницу, разговор есть, серьезный». Кирилл был порядочно не трезв, поэтому вовсе не заметил волнения друга. Напротив, он даже попытался пошутить. Саньку же было не до шуток. — Кирилл, — лихорадочно зашептал он, едва они вышли на лестницу. — Я должен тебе сказать, что я только спокойно ладно? Я, мы, в общем, мы с Зульфиёй, как бы это сказать? В общем, мы вместе. — Это как? — не понял Кирилл. то есть «Мы встречаемся! Уже три недели! Мы любим друг друга!» Кирилл изумленно поднял глаза на Санька. Насколько он мог видеть, тот облегченно улыбался, довольный тем, что сбросил с себя ношу ужасной тайны. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! Пиздец. — заключил Кирилл трезвея Я хотел рассказать тебе обо всем сразу, но Зульфия была против. Она боялась, что это сильно ранит тебя. Она... она такая добрая. Прости меня, пожалуйста, и спасибо тебе за то, что ты нас познакомил. Ты подарил мне счастье. И не сердись на Зульфию. Она очень добра к тебе. — Она очень добра ко мне, — мрачно повторил Кирилл. — Ты сердишься? «Нет, блядь! Я ликую! Что мне еще делать?» Кирилл готов был вскипеть. «Но ты ведь все равно мой друг, несмотря на это. Ведь между нами не встанет женщина. Что ты молчишь?» «Санек, ты кретин?» «Прости же! Пошел нахуй!» Тяжкий груз свалился тогда с плеч Санька. Он смог. Он признался. Огурцов до сих пор так и не понял, что перестал с того момента быть другом Кирилла. Кирилл же вернулся в квартиру, выпил залпом рюмку водки под Ленина негодующие крики насчет ярлыков на компьютере и отправился домой. Все казалось ему затянувшимся сном. Этого не могло быть на самом деле. Что это? Двойное предательство? Он столкнулся с таким в первый раз. но почему эти двое не сказали обо всем сразу?» задавал он себе мучительный вопрос боялись моей ревности. Но ведь просто ревновать гораздо приятнее, чем ревновать, ощущая себя дебилом. Все это время мы так же, как и раньше, общались с Саньком и с Зульфией, а они уже были вместе. А когда мы гуляли втроем? Нет, нет, не может быть. В тот день бедняга Кирилл закурил. Нет худа без добра. Этот случай оказался началом новой дружбы. дружбы между Кириллом и Леной Тепляковой. Они и раньше много общались, но по большей части в компаниях за выпивкой. В начале же декабря они случайно оказались вдвоем в идеальной чашке на Невском 31. Выпили по чашечке кофе и неожиданно разговорились. Лена взяла и призналась Кириллу в склонности к однополой любви, а потом рассказала о своем отце и о том что выбирала в свое время между музыкой и математикой и выбрала математику по правде сказать последний факт не являлся до конца правдой но то что она позволила себе поведать кириллу было для лены чуть ли не наивысшей степенью откровенности на тот период дальше углубляться в свою память она себе не позволяла впрочем об этом будет еще много сказано кирилл слушал лену и удивлялся этой, казавшейся раньше, вполне знакомой девушки У нее был красивый низкий голос, лишенный хрипов и прочих неприятных призвуков, характерных для многих низких голосов. По меркам Кирилла она, пожалуй, была симпатичнее всех в группе. Волосы Лена чаще всего заплетала в две тугие косицы, одевалась преимущественно в черное, ходила всегда на каблуках, отчего, казалось, немного выше Кирилла. В компании студентов Матфака Лена выполняла роль лидера. Она умела стройно излагать мысли и очень любила обличительные тирады. Она могла быть весьма резкой и ехидной, и Кирилл не желал бы стать объектом ее насмешек. Впрочем, в тот декабрьский вечер, один на один с Кириллом, она казалась нежной, понимающей и даже ранимой. И наш герой решился довериться ей, осознав, что не может дальше держать обиду на Санька и Зульфию внутри. Лена слушала внимательно, не перебивала, лишь тяжело вздыхала иногда. Потом она долго смотрела на него грустным, понимающим взглядом. Она изучала его некрасивое лицо, как будто ища дополнение к его рассказу. Наконец она заговорила. — Это очень неприятная ситуация, Кирилл. Мне очень тебя жаль. Я догадываюсь, что от этого тебе не делается легче. Но я хочу, чтобы ты знал, мне не все равно. Сейчас ты чувствуешь себя несчастным и одиноким, потому что два самых дорогих человека предали тебя. И не просто предали, а вступили в подлый заговор. И ты не можешь с этим ничего поделать. Это ужасно гадко. Лена как будто озвучивала мысли Кирилла. Настолько точны были ее слова. Это ужасно гадко, но поверь, все пройдет. Твою ситуацию нельзя исправить. Ее нужно пережить и забыть. Выбросить из головы. Ты сейчас на первом курсе, у тебя куча новых приятелей. Ваня, Юля, Харя, Юрик и я, в конце концов. Мы рядом. Главное сейчас не углубляться в себя, иначе сойдешь с ума. Будь с нами, и все будет хорошо. Держись нас. Такой простой и очевидный Ленин совет помог Кириллу, и он достаточно скоро оправился от горя и смог даже наладить общение с Саньком. Только вот что-то странное произошло в их отношениях. Кирилл больше не считал Санька другом, а Огурцов, словно стыдясь содеянного, назойливо лип Кириллу, постоянно норовя сознаться в каких-то странных вещах. Однажды он позвонил ночью и сбивчиво прошептал в трубку. «Кирилл, Зульфия, она... В общем, когда она кончает, она смеется! Это нормально? Скажи мне!» «Не знаю». — раздраженно ответил Кирилл и отключил телефон. У него не было секса с Зульфией. У него вообще еще не было ни с кем секса. В другой раз Санёк поймал Кирилла в университете, отвел в угол и принялся быстро рассказывать о том, как впервые попал к психиатру. — Это ты к чему? — поинтересовался Кирилл. — Ну как? Мы же друзья! Мы должны друг о друге все знать! Поначалу нездоровая жажда исповеди напугала Кирилла, но вскоре он ощутил наслаждение превосходства.